Глава 4. Накал Чудесное утро. Сегодня пятница, и это значило только одно. Мой ад прервется на целых два выходных. Лето подкралось незаметно, делая дорогу до офиса менее приятной, нежели это было теплой весной. Теперь даже по утрам было довольно жарко, и мне приходилось медленно ехать, чтобы не взмокнуть как мышь. Босс и так воротит от меня нос. Не хватало еще, чтобы у него был веский повод сказать, что я воняю. Он это может. Последние несколько дней все заняты контрактом с французами. Арт-отдел уже получил задание разработать эскизы рекламных постеров для линии их духов, а медиа готовят сценарии промо-ролика. Бедная Азалия Давидовна рассылает контракты моделям и переписывает их, когда это требуется. Лиза по уши зарылась в бумагах и носится с ними по всем этажам, стирая набойки уже на второй паре туфель за неделю. Так как студия находится чуть ли не на другом конце города, то взмыленный Костик гоняет на мотоцикле туда-сюда с отснятым материалом по несколько раз на день. Тяжела работа курьера, но я убеждена, что нет ничего хуже бытия личным помощником Люка Гранда. Проверено на собственном горьком опыте. Этот важный контракт держал в напряжении всех, включая босса. Начальник стал более раздражительным и кидался на меня при любом удобном случае. Если раньше я могла пробежать мимо его кабинета, то теперь он чуял меня везде и вызывал даже из уборной. Я чуть со стыда не умерла, когда Люк заорал на весь офис. «Морган, где тебя носят? Мне нужна ксерокопия документов и тройной эспрессо». А я как раз только зашла в клазет. И ведь как-то невежливо было отвечать с фаянсового друга, поэтому я промолчала. Сперва. «Морган, где эта девчонка?» «Ее нет в офисе в рабочее время?» Мне показалось, или вопрос произнесли с воодушевлением и скрытой радостью. «Отлично, она уволена по статье!» Не показалось. По голосу можно было предположить, что люк чуть ли не приплясывает. «Я в офисе!» Пришлось затолкать всю свою стеснительность и моральные принципы подальше. Промолчи я, и по выходе из уборной оказалась бы на улице, а я не собираюсь терять это рыбное местечко. Конечно, босс тот еще тиран и скрытый садист, но время вне работы в чудесной квартире и в достатке перевешивало этот досадный факт. «Живо ко мне!» Злее, чем обычно прорычал шеф. «Две минуты, мистер Грант». Я торопилась как могла, но переговоры отвлекали и затягивали процесс. На работе я старалась как можно реже покидать свой стол, если только не уходила с поручениями. Но в этот раз я выпила слишком много воды из-за жары. В офисе был кондиционер, но включали его только в крайнем случае. Как оказалось, все работники второго этажа любили погорячее и не испытывали дискомфорта от плюс 30 за окном. Сию секунду! «Не могу, мистер Грант, я в уборной. Или посещение этого места запрещено в рабочее время?» Признаюсь, прозвучало слегка грубо, но я просто ненавидела в тот момент своего босса за то, что заставил меня это произнести. Хотелось не выйти из туалета, а утопиться в унитазе. Так противно я себя чувствовала. «Не запрещено», — нехотя признался Грант. «Жду через две минуты, и мои руки, тут важные документы». Это было предпоследней каплей в чаше моего терпения. Она долго никак не созревала, но ситуация с Суборной была последней каплей, и чаша почти переполнилась. Не хватало всего ничего, но именно это ничего заставило меня сдержаться и перетерпеть. Я спокойно вышла, предварительно громко помыв руки, чтобы услышал даже шеф, и направилась к своему столу. Там я молча сгребла с края стола ксерокопии документов, что предназначались для Гранда, и отнесла в кабинет сделано. Еле сдерживаясь, произнесла, оставила бумаги и вышла. Там были не только копии нужных документов на данный момент, но и тех, которые еще даже не принесли боссу. Конечно, то, что требовало подписи Гранда, я не могла заранее отсканировать, но многое другое легко. Теперь он знал о моей маленькой хитрости, но это мало волновало меня. Вместо того, чтобы приготовить начальнику эспрессо, я вернулась в уборную и закрылась там в одной из кабинок. Неважно, что думал по этому поводу босс, мне необходима была передышка. Слез я не ожидала, они сами собой покатились по щекам. Ни всхлипов, ни соплей, только безэмоциональная маска на лице и крупные соленые капли, свисающие из подбородка. Не знаю, с чем связано было молчание босса в оставшиеся три часа рабочего времени, но Грант так и не заговорил со мной в тот день. Домой я ушла в приподнятом настроении, но будто опустошенная изнутри. С того момента босс звал меня только один раз. Наконец понял, что я слишком ответственная, чтобы просто уйти по своим делам в рабочее время. Если не пришла и не отозвалась, значит действительно занята. Когда мне приходилось покидать офис по чьему-либо поручению, а помогала я всем по мере возможностей, об этом всегда сообщалось начальству. Мне понадобилось не так много времени, чтобы понять, Люк – перфекционист. В его офисе все должно работать, как швейцарские часы. Для этого и спроектировали лофтовый вариант рабочего пространства, а кабинет начальства лишился приватности в пользу контроля. Новая неделя, очередное стандартное утро. У меня даже появилось личное парковочное место для педального двухколесного коня. Я по-прежнему не вешала на него цепь, стесняясь кирпича в своей сумке. Последний уже привычно оттягивал плечо, слегка скашивая мою осанку. Выходные помогли успокоиться и почти полностью забыть о случае с туалетом. Даже легкое похмелье не омрачило моего боевого настроя. Я собиралась и дальше оставаться профессионалом до мозга костей, ведь всего одна оплошность могла перечеркнуть все мои мучения и приобретения. — Привет, Лиза! — бросила походя, направляясь к своему маленькому рабочему местечку. Из-за его размеров я ощущала себя синичкой в клетке с хищными птицами. Странная ассоциация, но именно она приходила на ум при взгляде на собственное положение со стороны. Иногда мне казалось, что весь офис является единым организмом со своим необычным характером, а я лишь бородавка на его теле. Но эти мысли быстро отходили на задний план под напором рабочих будней. «Привет», — ответила секретарь, а потом неожиданно спохватилась и позвала меня. «Погоди, Морган». Пришлось вернуться. «У тебя есть документы для меня?» «Нет, просто никак не пойму, зачем ты каждое утро таскаешь гранду кофе, если он все равно отдает его мне. Может, сегодня не пойдешь?» «Считай, что я приношу его тебе. Тогда все становится проще». Я улыбнулась и уже собиралась идти в кабинет шефа, но Лиза вскочила и сцапала меня за руку. «Говорю как друг, не ходи». Сейчас идет одобрение эскизов и отснятого материала. В этот период лучше не раздражать директора. Нас ждет адская неделька. Девушка действительно выглядела взволнованной, но я не понимала причины. Люк ко мне придирается всегда, и напряженная работа вряд ли способна ухудшить его отношение ко мне. Если честно, то я была искренне уверена, что хуже уже просто не может быть. Все, что хуже, карается законом. Все будет в порядке. Я вытащила свою руку из цепкой хватки секретаря и продолжила путь в кабинет босса. «Жди через пять минут свой кофе. Остыть не успеет». «Боюсь, оставать будет нечему», — пессимистично прошептала Лиза, но я не стала ей отвечать. А вот выкрик «Костя, тащи огнетушитель!» — насторожил. Особенно ответ на вопрос курьера «Зачем?». «На всякий пожарный. И это не Лиза». Азалия Давидовна тоже выглядела напряженной. То и дело, весь офис кидал обеспокоенные взгляды в сторону прозрачной комнаты, опасаясь нарушать гробовую тишину. Я не стала поддаваться всеобщей истерии, а решила действовать по обыденному сценарию. Приветствие, кофе, посыл меня куда подальше и транспортировка кофе на стол Лизы. Однако уже с порога привычный ритуал пошел не в том направлении. Наверняка в воздухе витало что-то агрессивное, неподвластное моему восприятию. Оказывается, может быть хуже. И все в пределах закона и контракта. Чертов огнедышащий босс. Доброе утро, мистер Грант. Вот ваш кофе. Я подошла к заваленному бумагами столу и попыталась пристроить картонный стаканчик поближе к правой руке босса. Зря я это сделала. Люк был настолько погружен в работу, что даже не заметил моего прихода. На кофе он тоже не обратил внимания, поэтому, когда потянулся за очередным суперважным документом, опрокинул стаканчик с еще горячим эспрессо прямо на бумаге и себя в том числе. а а, -а Откуда здесь кофе?» В тот момент я попыталась позорно сбежать, но мой маневр заметили раньше, чем я успела покинуть пределы кабинета. «Морган!» Я застыла на месте, непроизвольно вжав голову в плечи и зажмурив глаза. Рычал босс страшно, пробирала аж дожил. После пробуждения начальства от забытия, весь офис мгновенно вымер, но совершенно по-особенному. Никто не покинул рабочих мест. Об этом явно говорили ярко-розовые ноготки Лизы, что бегали по клавиатуре, набирая текст очередного запроса. Но вот само секретаршу видно не было. Так же и с остальными. У кого-то ногти торчали из-под стола, у кого-то стопки бумаг, которые перебирались азалией Давидовной на полу под прикрытием множества рабочих мест, но выше столешницы никого видно не было. Я вдохнула поглубже, выпрямилась и развернулась к начальнику лицом. За свое место я собиралась бороться. «Да?» И дежурная улыбка. «Какого черта ты поставила свой кофе мне под руку? Я только что залил им два дня работы, ты хоть соображаешь, что натворила?» Он так пыхтел и плевался, когда кричал на меня, что я и вправду подумала, будто сейчас люк дыхнет на меня огнем. Сразу вспомнилась шутка про огнетушитель. Или не шутка. «Вы ошибаетесь. Главное в защите это нападение. Во-первых, кофе ваш. Во-вторых, он стоит на вашем столе уже полчаса. Вы его все утро двигаете по столу туда-сюда. Неудивительно, что разлили». И я пожала плечами, полностью сняв с себя ответственность за случившееся. Это была наглая и откровенная ложь. За спиной послышалось тихое многоголосое «О». Но наверняка никто не ожидал от меня таких решительных действий. Однако лишаться работы из-за невнимательности босса я не собиралась. Все же стакан стоял довольно далеко, чтобы его задеть. Насколько же нужно быть погруженным в свои дела, чтобы слепо потянуться за бумагой и не увидеть на пути кофе? «Что? Полчаса?» Он рассеянно осмотрел свой стол, потом пальцами надавил на уголки глаз и снова посмотрел на учиненный бардак. «Допустим, я всю ночь здесь мог и не заметить». Я тайком выдохнула и уже собиралась сбежать подальше от неадекватного начальства, но не успела. «Зачем ты зашла?» Боюсь, он не полностью посеял свои мозги за бессонную ночь на работе. «Я решила предложить вам свою помощь». Выпалило первое, что пришло на ум, не самое удачное. «Но вы наверняка скажете, что это все слишком сложно для моего маленького умишки, поэтому я пойду, плодотворной вам работы». «Стоять!» Как же я желала испариться в тот момент из офиса. Еще ни разу до этого на лице босса не было такого уставшего и одновременно озверевшего выражения. Раздражен, хочет спать и уволить меня за то, что убило два дня его кропотливой работы. Не уволит, так сожрет. Это точно. Ты можешь мне помочь. Сегодня работаешь допоздна. Предупреди родных, чтобы не ждали. Возможно, домой ты не придешь вовсе. И этот злобный ящер осклабился, обещая мне все муки ада этим вечером. И кто тянул меня за язык? Конечно, шеф. Я непонятно зачем поклонилась и быстро выскочила из прозрачной коробки, в которой дышать было нечем, Так потяжелел воздух. «Но ты, подруга, попала», — вынесла мне приговор Лиза, когда мы встретились с ней в туалете. После одной такой ночной смены помощника номер 7 увезли отсюда на скорой. Нервный срыв. Уволился сразу же. Даже возвращаться не стал. Заявление я прям в больнице написал. «Спасибо, обнадежила». Я посмотрела на свое кислое отражение в зеркале. «Эта работа меня доконает». «Так уволься, чего страдать?» Лиза сделала затяжку и выдохнула облачко пара прямо передо мной. Секретарь позволяла себе курить электронную сигарету, только когда начальство не было на месте, и только в туалете. Но сейчас, похоже, был исключительный случай. Все пребывали в нервном напряжении из-за нового контракта, точнее двух, и неадекватного шефа. К французам прибавились норвежцы, и это сильно усложнило нам жизнь. Штат агентства рассчитан на несколько одновременных заказов, но не таких масштабных, как эти. Обычно Люк не заключает два важных контракта в одно время, чтобы качественно выполнить свою работу в указанные сроки и ни на что не отвлекаться в процессе. Но вторым заказчиком оказался его давний друг и партнер. Как тут откажешь. Вот и стоит теперь весь офис на ушах, а лучшие специалисты разрываются на два фронта. До вечера все шло неплохо. Директор обо мне не вспоминал, разве что просил иногда кофе. Пару раз я видела, как он дремал в кресле, но не больше получаса, после чего вновь принимался за работу. Не мужчина, а киборг какой-то. Когда сотрудники потихоньку начали собираться, и я больше не бегала по мелким поручениям, Люк пригласил меня в кабинет. «Скинь в сообщении номер палаты, навестим». Улыбнулся Костя и сочувствующе похлопал меня по плечу. «Обязательно принесем цветы и успокоительное». Азалия Давидовна, как заправский синяк, щелкнула себя пальцами по горлу. Универсальный жест для нашего человека. Сразу стало ясно, что за успокоительное они мне принесут. «Да ладно вам, не сожрет же он меня». Я рассмеялась, но никто не поддержал шутку, только взгляд отвели в сторону. Такая странная синхронная реакция насторожила. «Конечно, не сожрет» весело заявила Азалия Давидовна и нервно рассмеялась. Может, понадкусывает, но только слегка. На этой позитивной ноте вся ватага покинула офис, оставляя меня наедине с начальником и желая продержаться до рассвета, как в фильме «От заката до рассвета». Что-то слышала об этой киноленте. Если не ошибаюсь, там герои должны были пережить ночь, сражаясь с вампирами. Неприятная аналогия, особенно учитывая мои сравнения босса с драконом-тираном. Сражаться с ним мне вовсе не хотелось. Я смотрела пустой офис, свет остался только в кабинете директора и у выхода. Достаточно, чтобы все видеть и катастрофически мало, чтобы побороть свои страхи. Вот тогда стало по-настоящему жутко. Я никак не могла понять, почему люк вызывал во мне как трепет, так и ужас. Порой мне хотелось сбежать от этого мужчины, а в следующую секунду поцеловать. «Нечисть болотная, чего застряла? У нас работа, непочатый край, живо сюда!»